Ты одна? А где папа? Угнали в ссылку на пять лет. Далеко куда-то, дальше Белого моря. За что? За революцию, за работу против царя. На пять лет, прошептала Саша и зажмурилась. Через пять лет ей будет девятнадцать. Она окончит гимназию. Может быть, Выйдет замуж, а может, умрет. И все без отца. Долго сидели молча, пришибленные горем. Затем Катерина Павловна сказала. «Угнали, спрятали в какую-то тьму таракань. Но я не отступлюсь. Я найду и вырву его. Вот что, Сашенька!» Мать обняла ее. «Ты одна веди наше хозяйство». Я буду зарабатывать деньги. Когда заработаю достаточно, поедем к отцу. Ладно, мама, ладно, сказала дочь и тут же пошла хозяйствовать. Она была рослая, длинноногая, быстрая, уже достаточно умелая и в миг, что называется, одной спичкой растопила печь, ванну, зажгла примус, чтобы как можно скорее и вымыть, и накормить и напоить чаем измученную мать». Городок, где жили Луговы, стоит в благодатных местах. Через него издавна шла большая торговля с зерном, скотом, медом, фруктами. В городке расплодилось множество торгашей-богатеев, а у них множество детей, ленивых оболтусов, которые, надеясь на родительские капиталы, не желали учиться ни арифметики, ни географии, ни истории. Не даже к ровному русскому языку. С первого года из класса в класс их тянули репетиторы. Кроме уроков в школе Катерина Павловна взялась тянуть четырех аболтусов. Дело не очень благородное, зато доходное. А ей в ту пору было так туго, что, будь можно, она продала бы свою душу дьяволу. За полтора года она сколотила нужную сумму денег. И, наконец, добилась для мужа небольшого облегчения. Ему разрешили жить в любом месте Лапландии, лишь бы находилось оно за северным полярным кругом. К этому времени Сергей Петрович знать тоже сильно затасковал и в каждом письме начал звать жену и дочь к себе, описывая подробно и даже вычерчивая разные маршруты. Катерина Павловна и Саша уточняли их всеми возможными способами – по карте железных дорог и водных путей России, по расписаниям поездов и пароходов, по рассказам бывалых людей. Самым таинственным во всех маршрутах был участок от Петрозаводска, где кончался железнодорожный путь. Лугов писал, что и там строят железку, а ходят ли поезда – не знал. Но ведь ездят же как-то строители, подвозят всякие материалы, товары. Про самый последний кончик пути, верст на 300 в сторону от строящейся железки, писал определенно. «Его придется одолевать на оленях. Иных способов передвижения, кроме оленного и пешего, нет ни зимой, ни летом. Но здесь такой кончик считается пустяком». Вроде прогала между двух крестьянских дворов в одной деревне. От оленеводов можно часто слышать ⁇ Уехал к соседу в гости ⁇ или ⁇ По пути завернул проведать соседа ⁇ А до соседа ⁇ Верст 200-300 ⁇ Здесь не редкость, когда соседей разделяют подобные промежуточки. Ехать решили до Казани пароходом, дальше поездом на Архангельск затем по Белому морю в Кандалакшу, которую захватывала трасса строящейся дороги, и оттуда пробиться в Маховое, как бог пошлет. Выехали в канун Пасхи на самом дешевом пароходе, который не забирался далеко ни вверх, ни вниз по Волге, а постоянно шлепал колесами между Самарой и Казанью. Он обслуживал бедный люд, которому были не по карману самолеты и Кавказ-Меркурий, и собирал все мелкие пристани, где эти гордецы и торопыги не останавливались. Он, как говорится, отдыхал у каждого столба. Катерина Павловна больше всего тряслась из-за денег, она ведь совсем не представляла, во что обойдется поездка. Ехала со страхом и трепетом, как слепой переходит опасный поток по тоненькой жердочке. И на самый дешевый пароход, Она купила самые дешевые палубные места. «Вот молодец!» – похвалила ее дочь. «За что такая аттестация?» – спросила мать. «Я при любом билете ехала бы только на палубе. Зачем же зря тратить деньги?» «Ой, какая хозяйственная стала ты!» – удивилась мать. «Станешь!» – многозначительно молвила дочь. «А что?» – спросила мать. «Ничего особого. Вспомни, сколько давала мне на хозяйство». «Мало?» «Как видишь, не умерли. Живем. Значит, достаточно. А в каюте первого класса не поедешь». «Ты ведь знаешь, понимаешь наше положение. Уже не маленькое». Катерина Павловна по многолетней учительской привычке все объяснять, втолковывать, и здесь хотела обрисовать подробно, до точки, свое положение, но дочь остановила ее. «Знаю, все знаю, и не обижаюсь, и не упрекаю. Мне хорошо». Они только что взошли на палубу парохода, еще не успели выбрать, где поместиться. Обычно палуба этого парохода была завалена до последней пяди, и на скамьях, и под скамьями, и на самой палубе, мешки, узлы, сундуки, корзины, а промеж них и на них люди. Ходить почти невозможно, все дремлют или спят в сидячем положении. На этот раз по случаю великого праздника пассажиров было мало, народ отложил дела, поездки, а шел в церкви. Катерина Павловна устроилась, как в каюте. Заняла целую скамейку возле горячей трубы. Саша отказалась. «Мне ничего не надо. Не сидеть к на яйцах, ни спать я не собираюсь». «А что собираешься?» – спросила мать. «Ходить, глядеть». «Без приседу. Займи место, пока есть свободные». Саша поставила багаж на скамью и тотчас убежала осматривать пароход. Катерина Павловна расстелила постель и легла. Устроились каждая по своему вкусу. Матери было приятно, что можно вытянуть усталые ноги, что спину греет не хуже печки пароходная труба, а в лицо веет прохладный ветер, что пароход однообразным шумом машины и шлепанем колес по воде навевает приятную дрему. И особенно приятно, что хоть малое время, но не надо куда-либо спешить, о чем-либо хлопотать, просить. Саша, осмотрев пароход, ничего особо отличительного от других не нашла. Она до этого перевидела много разных пароходов. Когда они останавливались у городской пристани, горожане всех возрастов, а особенно подростки, ходили, вернее, бегали, смотреть на них. Это было всегда интересно. Во всех пароходах есть призыв вдаль, в дорогу, есть обещание волнующих, незабываемых встреч, интересных открытий. Когда приходилось ездить на пароходах, Саше больше всего нравилось стоять на пароходном носу. И здесь она вставала на самый нос. Чуть-чуть впереди был только ржаво-железный трехлапый якорь. И ей самой, да и со стороны казалось, что белокосая девчонка в светлом платье вся, как созревший одуванчик, одно с пароходом. Что она раздвигает воды реки, поворачивает пароход то к одному берегу, то к другому. Она гонит перед собой горизонт, открывает скрытые им села, храмы, леса, поля. Саше еще не приходилось ездить далеко на большом пароходе. Все выезды были только на маленьких пароходиках ближнего плавания. Эта поездка была первой вылазкой в далекий мир, началом многих открытий. Открытие всегда приносит человеку радость, особенно молодому, подростку полному еще неутоленной жажды видеть, узнавать новое. Саша которую мать держала, пожалуй, слишком коротко привязанной к дому, а в гимназии учили слишком мертво, книжно, была переполнена этой жаждой. И здесь, в пути, ничего не пропускала равнодушно. Для нее не было мелкого, скучного, а все интересно, важно. Когда мать купила проездные билеты, Саша попросила ее. «Покажи мой». «Оба одинаковы». Тебя уже не провезешь без билета. «Разве я не стою билета?» Сказала девочка задиристо. «Здесь это никого не интересует. Здесь глядят на рост. Тебя, такую дылду, не выдашь за ребёнка и не спрячешь». «Вот и хорошо. Замечательно!» Порадовалась девчонка, что стала дылдой. «А я обманом и не поехала бы». «Обманывать никто не собирался». Мать подала билеты. «Вот, оба одинаковы». Да, ни малейшего отличия. И размеры, цветы, пристани и цена – все одинаково. Но Саша все-таки долго сличала их, и когда один показался ей чуть поярче, решила по-детски. «Это мой». И положила в карман платье. «Куда? Зачем?» «Потеряешь!» – сполошилась мать. «А спросит контроль?» «Предъявлю я. А если я буду не с тобой?» «Прибежишь ко мне. Давай обратно». «А ты можешь потерять». «У меня надежней. У тебя нет такого места». «Будет. Сделаем». Саша начала застегивать карман с билетом английской булавкой и, застегивая, приговаривала гордо. Он мой, и лежать ему у меня. Ты свой не потеряй, а я не потеряю. Шальная девчонка!» Наградила ее мать. А Саша в ответ миролюбиво с торжеством и радостью. «Не шальная, а взрослая. Не беспокойся, мамочка!» Поцеловала мать и убежала, подпрыгивая совсем не по-взрослому. Весенний вечер шел лениво. Сперва нехотя садилось солнце, потом долго многоцветно горела заря. И Саша, стоявшая перед зарей, светилась поочередно отражением желтого, красного, лилового. Была самая высокая вешняя вода. Не в силах вместить все многоводье в постоянное русло, река широко разлилась по луговому берегу, на горном заполнила все распадки, овраги, низинки – вплотную придвинулась к побережным селам. Получилась необозримая, постоянно меняющаяся картина причудливого смешения проток, озерков, заливов, отмелей, перешейков, лесистых и голопесчаных островов, мысов. И везде рыбацкие костры с котелками над огнем, парусные и весельные лодки – На пригреве среди нежно зеленеющих первыми листьями лозняков и ольшанников вздымались с пенными волнами купы цветущей черемухи. Там самозабвенно распевали соловьи. В сосновых и еловых барах грустили кукушки. Где сердито, громко, где тихо, ласково, река неумолчно разговаривала с берегами, с пароходом, волна с волной. Эта география была так пленительно прекрасна по сравнению с той, что учили в гимназии по книжкам и карте. Она стояла так долго, что капитан парохода, бывалый, заботливый старичок, встревожился: Глядит, глядит, да и сиганет за борт. Случалось. Молоденькие любят расставаться с жизнью не так, как придется, а по-особому. Шикарно. Либо стреляются, либо топятся. Передав управление своему помощнику, он спустился с капитанского мостика и молча остановился рядом с Сашей. Она заметила его и спросила. «Я мешаю?» «Нет-нет, можешь стоять. Я только хочу предупредить, не застаивайся слишком долго. Застоишься, заглядишься, а пароход в тот момент сделает почему-либо неожиданный толчок и...» Он не стал договаривать. Саша поняла без этого и немножко отступила. «Интересно?» Капитан кивнул на реку седоволосой головой. «Очень. Наше Плесо. Значит, где Самара, Жигули, Казань. Самая красивая на Волге. Ради него многие ездят к нам из большого далека». «А мы в Казань», — радостно поделилась Саша. «Стало быть, увидите и всю главную волжскую красоту!» «Мы еще и в Архангельск, и дальше по Белому морю!» Продолжала радоваться Саша и заикнулась уж сказать про Лапландию, но спохватилась. «Тогда придется рассказывать про отца». А этого она избегала и круто перевела разговор. «Вы, дедушка, давно плаваете?» «Всю жизнь, с малолетства». «И все капитаном». Нет, сперва мальчиком при кухне, варенкам, потом матросом, потом сразу в капитаны нельзя, надо долго топать. А вот у Жуля, верно, есть книжка, так и называется "Пятнадцатилетний капитан". То в книжке, а в жизни скоро не выходит. И по морю плавали. Было дело. Страшно. «Ничего такого!» «А говорят...» Саша так сильно тряхнула головой, что одна из коз перекинулась через плечо на грудь. «Море, конечно, любит попугать. Иной раз так напыжится, рассердится. Но вот поглотит весь корабль. Испугаешься и станет страшно, но не надо пугаться. Пусть оно что хочет вытворяет, а ты...» «Все равно не бойся, знай, ничего не случится, и весь страх пройдет». «Я так и сделаю. Спасибо», – поблагодарила Саша и перебежала к матери, чтобы рассеять ее страхи перед морем. «Мама, мамочка, капитан говорит, что не надо пугаться, и тогда не будет страшно. Страх не в море живет, а в нас». Заря, наконец, погасла. Многокрасочный вечер перешел в однообразную темно-лиловую ночь. На реке зажглись сигнальные огни, по берегам осветились дома и храмы. Освященные празднично, богато пасхальными огнями, храмы напоминали скопление звезд, спущенные с неба на землю. Истекал последний двадцать четвертый час суток. Еще несколько минут, и начнется самый великий день на православной Руси – светлое Христово воскресенье. На пароходе никто не спал. Христианам полагалось бодрствовать эту ночь по вере, и на верцы не спали из уважения к христианам, своим спутникам. Ровно в полночь навстречу пароходу донесся гул большого церковного колокола – Через несколько секунд загудел колокол позади парохода, еще через секунду зазвонили справа и слева. Потом к большим колоколам присоединились меньшие, ударили во вся. Верующие пассажиры начали креститься и шептать: Христос, воскресе! Катерина Павловна достала из корзинки два красных яйца одно себе, другое Саше. Потом они стукнулись яичками, мать сказала «Христос воскресе!». Дочь отозвалась «Воистину воскресе!» И поцеловались. Это называлось «похристосовались». Дальше съели по яйцу, немножко ветчины, творогу, кулича. Это называлось «разговелись». Места между Самарой и Казанью многолюдные. Волжские берега густо заставлены городами, городками, большими селами. Везде много храмов. освященные празднично, храмы в эту ночь будто сдвинулись еще тесней. И не успеет скрыться за ночной темнотой или за береговой круче один, как впереди или сбоку уже открывается другой. А колокольные звоны... Несутся сразу со всех сторон, сливаются, перебивают друг друга, каждый старается перещеголять всех. В эту ночь звонят самые лучшие звонари, самые большие любители колокольного звона. К утру храмы начали потухать, народ пошел по домам, каждый шел с горящей свечой. Ночную мглу прошили множество цепочек из мерцающих маленьких огоньков. А колокола большие гудели протяжно, тяжко, зовущие в далекий-далекий путь на трудный подвиг. Маленькие три звонили, тенькали, дзынькали, легко, быстро, весело, как бы приглашая всех пуститься в пляс. Расвело, потухли храмы, разошлись по домам, растаяли людские цепочки с огоньками, но колокола продолжали гудеть, петь, звать, грустить радоваться. И так будет всю пасхальную неделю. Все это время храмы открыты, звонить может всякий желающий. «Приляг, Сашенька, засни», — уговаривала мать. А девчонка без приседу металась по пароходу, то на корму бросить последний взгляд, попрощаться с уплывающим селом, то на нос встречать новое выплывающее село, то к одному борту, то к другому, чтобы углядеть все огни и огоньки, услышать все звоны. Наконец умаялась, и когда другие, выспавшись, начали вставать, прилегла и заснула с таким чувством, будто звон подхватил ее, и она порхает вместе с ним, то ввысь к небу, то вниз к земле, то промчится над рекой, то ударится о высокий берег. И жутко, и радостно разбудил ее сильный толчок парохода «Адибаркадер». Сразу из-под одеяла Саша кинулась к борту и ахнула. «Какая прелесть! Мама, мамочка, иди погляди!» «Ну, чего опять?» Катерине Павловне в постоянных заботах о муже, о деньгах и ни о чем ином уже не думалось. «Но это грешно не поглядеть!» — настаивала дочь. Тогда мать сдалась, и обе сошли на берег. Высокий мыс, искривленным рогом, сильно вдавался в реку. Также искривленно вытянулось по нему село. Улица травянистая, едва заметно тронутая следами колес и пешеходов. Здесь был тупик. Ходили и ездили только свои люди. Крутые склоны мыса, обдуваемые волжским ветром, колыхались волнами бело-розовой пены зацветающих яблоневых садов. На самом кончике мыса белым маяком под золотой крышей стояла церковь и звонила всем сомнам своих колоколов. Неподалеку от нее ярко разодетая молодежь водила хоровод. Рядом другая группа молодежи качалась на качелях, укрепленных промеж двух высоких почти с колокольню берез. Саша подбежала к хороводу и крикнула «Можно?». Ей приветливо замахали. Потом, сделав несколько кругов, она перебежала из хоровода качелем и опять «Можно?». Здесь ее встретили с восторгом. «Садись, садись, качнем на память!». Здесь любили качнуть так, чтобы человек запросил пощады. «Хоровод, качели, снова хоровод, качели!». Между тем пароход отстоял свое и уже третьим гудком требовал пассажиров на борт. Саша, Саша! звала Катерина Павловна, а девочка только отмахивалась. Я уйду, останешься, пеняй на себя! Саша еще покачалась, еще покричала выше, выше, На пароход она заскочила последней, когда матросы уже схватились за трап, чтобы убрать его. После того, как пароход отчалил, капитан подошел к Катерине Павловне, поздравил ее с праздником, затем кивнул на Сашу, яро махавшую рукой людям на берегу и спросил. «Это ваша белянка?» «Моя, моя. Верно, истинная беглянка» отозвалась Катерина Павловна. «Я сказал, белянка. Она вся такая белая, светлая. И белянка, и беглянка. Все время бегает. Никак не могу утихомирить», посетовала Катерина Павловна. «Позовите ее», попросил капитан. Подошедшую Сашу он тоже поздравил с праздником, затем спросил. «Хорошо качаться?» Ох и хорошо, будто и земля, и небо качаются. В молодости я любил, да еще с перевёртышем. Но, Беляночка, мы в дороге, а в дороге не дома. Надо быть аккуратней, осторожней, не тревожить маму. «Не задерживать пароход», — добавила мать. «Уже заработала. Знаешь, как прозвали тебя? Беглянкой». «Ну и что? Я не обижусь. Лучше быть беглянкой, чем седуньей». «Надо знать, где бегать». «Пока ничего не случилось. Пока все ладно», — начал утихомиривать капитан Катерину Павловну. «Я предупреждаю на будущее». «Ладно, вот приедем на место, и я стану тихой, смирной», — пообещала Саша. «А в дороге качели, хороводы, беганье до прыгания. Мать схватилась руками за голову. «Это же один раз в жизни! Неужели и один раз не позволишь, что хочется?» взмолилась Саша. «Почему один раз?» – удивилась мать. «Жизнь долга в жизни все еще будет!» «Но пока у меня первая такая дорога, а будет ли еще? Неизвестно!» «Да будет ли?» Потом Катерина Павловна начала хлопотать перед капитаном, чтобы побыстрее вел пароход. «Не могу», – отказал капитан. «Идем полным ходом». «Сокращайте стоянки». «Тоже не могу. Идем по расписанию». «Но поймите, что мы едем к больному человеку. Всякое промедление может...» «Понимаю, но помочь не могу». «Машина и расписание не в моей власти». «Эту машину и такое расписание выдумали знать черствые, бездушные люди». «Да-да, самые бездушные», выкрикнула Катерина Павловна. «Они думали не только о вас, да они не могли знать, что поедете вы, такая нетерпеливая». Ступился капитан за выдумщиков. Замолчали, разошлись. Все осталось по-прежнему. Саша редко присаживалась и почти не спала. На пристанях, а затем на железнодорожных станциях она первая выбегала с парохода или из вагона и возвращалась последняя, поминутно тормошила мать. «Погляди-ка вон туда, еще туда!» И если бы можно, она раздвинула бы горизонт своими руками, раздвинула на весь мир. Катерина Павловна, пожалуй, больше всего занималась тем, что отмахивалась, отбивалась от дочери. «Оставь меня в покое, гляди одна!» Я нагляделась, устала. «Там отец!» Она проглатывала слово «умирает». «А ты верхоглядишь, вертишься, как сорока на колу!» И еще тем, что умоляла паровозных машинистов ехать быстрей, «Меньше стоять» обвиняла в бездушии составителей железнодорожного расписания и начальников станций, которые задерживают поезда без надобности ради графика. «Как все ленивы. Там человек ждет, не дождется, а пароходы, поезда тянутся, как пешие гуси через пень-колоду». Жаловалась она устало, раздраженно дочери, напоминая хрипловатым голосом тревожное шуршание облетающих осенних листьев. И еще старалась разузнать что-либо о новостроившейся дороге. За две недели пути до Кандалакши собрала кучу всяких сведений. В Кандалакши Катерина Павловна и Саша первым делом пошли смотреть дорогу. Все остальное найти, пристанище, переодеться, помыться, отложили на потом. Даже багаж оставили полежать на пароходе. Он пришел с грузом и собирался долго стоять под разгрузкой. Медленно с обходами пробирались они по незнакомому деревянному поселку, утопающему весенней слякоти. Здесь была еще ранняя весна, самое водополье. А дорога звала, поторапливала их по-молодому звонким, весело азартным гудком маневровой кукушки. Наконец они пришли на станцию, к путям. Их было немного. У самой станции два, чуть подальше только один, но самые настоящие, ширококолейные, серьезные пути. Катерина Павловна склонилась, погладила рукой рельс и сказала «Здравствуй, матушка-дороженька». У дороги было еще много недоделок. В одних местах сыпали на земляное полотно мелкий камень-балласт, в других трамбовали его, делали что-то в канавах. Но кукушка бегала смело, даже азартно. Катерина Павловна и Саша восторженно, влюбленно глядели на нее, Всю чумазым-чумазую, всю закопченную черным дымом смолистых сосновых дров, которые она изрыгала своей трубой. Если бы она приостановилась, Саша непременно обняла бы ее. «Но, матушка, стройся, достраивайся быстрей», сказала Катерина Павловна дороге и позвала Сашу зайти в вокзал. Да, был и такой, новенький тесовый барак. Была на нем и броская черная надпись «Кандалакша». Был начальник станции в железнодорожной форме. Все, как полагается, настоящей дороге. Катерина Павловна спросила начальника, можно ли добраться до Хибин. «Превеликолепно! Все ездят. Даже местные кочевники поняли превосходство поезда перед оленями и сожалеют, что его нельзя посылать, как оленя, куда вздумается». «Как это сделать? Где взять билеты? Я не вижу кассы!» «Сесть в вагон и ехать. Мы переживаем первый, самый замечательный, можно сказать, медовый месяц дороги. Ездим без билетов, без контроля». Затем начальник объяснил, что дорога еще не сдана в эксплуатацию. Регулярного платного движения, ни пассажирского, ни товарного, еще нет. Ходят только рабочие поезда, которые перевозят строителей дороги и строительные материалы. Попутно подбрасывают и посторонних. Их немного в этом малолюдном крае. Здесь народ не избалован дорожными удобствами и премного доволен. Конечно, людям, избалованным скорыми поездами и мягкими вагонами, могут не понравиться некоторые особенности новой дороги. «В таком случае эти господа могут вылезти из вагона и продолжать свой путь пешком». «Какие особенности?» – спросила Катерина Павловна. «Вагоны у нас только товарные». «Нам безразлично, какие, лишь бы катились». «Могут быть пересадки, стоянки», – продолжал начальник. «Это нормально. Это не пугает нас». Перебила его Катерина Павловна. Главное, везли бы. Доехать да бы живыми. Повезут и даже привесело. Успокоил ее начальник. А насчет того, довезут ли живыми, умолчал. На дороге нередко бывали крушения и самые разнообразные несчастные случаи. Для спокойствия Катерина Павловна попросила письменное разрешение на поезд. «Ничего не надо. Приблагополучно доедете без этого. Я никаких документов не даю и не спрашиваю. Документами занимается полиция». Катерина Павловна показала разрешение навестить мужа, присланное ей из Петрограда. «Чего же еще надо вам?» «С этим вы можете бесконечно путешествовать, приблагополучно и много раз перекрестить всю Лапландию. Вот увидите на путях поезд, который поедет в сторону Хибин, и поезжайте с Богом». Начальник озырнул, что значило «довольно, наговорились, все ясно, до свидания». В тот же день Луговы со всем багажом перебрались в станционный барак. Тут подручней справляться о поездах, можно и переночевать. Либо мать, либо дочь подбегали ко всякому вагону, появившемуся на пути, и спрашивали, куда поедет он. Стрелочник долгое время отвечал, не знаю, пока что маневровый. Но постепенно кукушка столкала отдельные маневровые вагоны в состав, и стрелочник сказал определенно, поедет на Хибины. Можно садиться? спросила Катерина Павловна. Она еще не привыкла, что тут ездят и без билетов, и без спросов. В любой вагон, на любое место, как дома, отозвался с явной гордостью стрелочник. Луговы выбрали теплушку, где была железная печка и нары, и где уже копошились бородатые мужики в рабочих бушлатах, военнопленные, в форме Германской и австро-венгерской армии, царские солдаты, конвоиры этих пленных. «В дороге лучше быть на народе, хоть и в тесноте, но не в обиде», – получала мать Сашу. «Голубчики, помогите нам погрузиться, я заплачу!» – обратилась она к пассажирам теплушки и полезла в карман за кошельком. «Так, мамаша, поможем, прячь кошелек обратно, подальше!» сказал старший из конвоиров. Затем вступил в переговоры. «Сколько у тебя мест? Каких? Где они?» Уяснив размеры багажа, он выбрал трех военнопленных и скомандовал им. «За мной, комарады!» Весь багаж перенесли одним разом, освободили спутницам место поуютней и потеплей, угостили их кипятком. Теперь можете отдыхать, до да Хибин и выспаться успеете, сказал конвоир. Видать дальние, похоже, из-за моря. Катерина Павловна старалась не рассказывать о себе безнадобности и перевела разговор на дорогу, долго ли ехать в Хибины. Как придется, как посчастливит, заговорили бывалые строители. Можно доехать в день? Можно прокачаться и с неделю. чего так разно? От многого. Сами увидите. О пассажирском движении ничего определенного не знали. Одни обещали его к концу лета, другие – через год, а иные – после войны. Дорога строится ради войны, ради победы, и до замирения не будет заниматься гражданскими пассажирами. Были и совсем мрачные предсказания. С дорогой помучаются, помучаются и, в конце концов, забросят ее. Пожалуй, ни одна из дорог царской России не трогала столько людей, не вызывала столько разных чувств. недоумения, неприязни, надежд, очарование и разочарование не имело столько доброхотов и ненавистников, Как новостроящаяся железка из Петрограда к Северному Ледовитому океану в несуществующий еще Мурманск. Строительство началось в июле 1914 года от Петрограда, тогда называвшегося Петербургом. Первым чувством, рожденным этим предприятием, было массовое удивление: тянуть в холодную, безлюдную пустыню полторы тысячи верст земляного полотна, шпал, рельсов, тянуть через нехоженные горы и болота, ломать уйму скал, сравнивать вершины, засыпать пропасти, сгонять на постройку рабочих со всей России. Кто выдумал это? Зачем? Дорога будет пустовать, зарастать мохом, потонет в трясинах. Не дорога, а еще одна царская каторга». Голоса за дорогу совершенно тонули в гамме против нее. Прошли так шесть дней. На седьмой началась мировая война. Все разговоры о дороге умолкли, и казалось, навсегда. Она перестала волновать даже тех, кто строил ее. Волновались, говорили, спорили только о войне, которая охватывала новые народы, земли, моря. Но вот враги перерезали и сухопутные морские пути, которые связывали Россию с ее союзниками. Остался только один – из Архангельска по Белому морю. Но и этот две трети года был скован льдом. Давняя нужда России в морском пути не замерзающим никогда обострилась. Тут все вспомнили едва начатую железную дорогу. Она прорубала для России окно в Европу, во весь мир и более широкое, более надежное, чем Балтика. Она выводила Россию на просторы всех океанских дорог. Через нее можно было наладить постоянное общение с союзниками по войне. Дорога строилась по военному с небывалой быстротой и строгостью. На ней столкнулись самые разные, далекие друг от друга народы. «Самые нисходные людские группы, судьбы, интересы, чувства». Развернулось множество приключений, похождений. В теплушку подсаживались новые люди. Некоторые, поставив багаж, уходили промышлять дрова. Несли кто поленья из дома, кто обрезки со строек, кто горбыли от лесопильного завода. «Куда столько?» – подивилась Саша – «А все в печку, девонька!» — ответил мужичок в рваном-рваном полушубке, приволокший длинную во весь вагон березовую жердину. «Она, печка эта, хоть и невелика, всего-навсего домовая, а дров жрет, как доминая, ненасытная печуга, особенно на ходу, на ветру. По дороге, конечно, есть леса, валежник, сухостой». Но все мокрое. Не разведешь огонь, А разведешь дымом задушит всех. Ты, знахарь, не дело баешь. Про домну она не дровами живет, А угольем. Осадил мужичка конвойный солдат. А уголь из чего происходит? Из дров. Вывернулся мужичок. Меня не поймаешь. Я домну матушку видывал, Кармливал и угольком, и дровами. А здесь по какому делу? По всенародной глупости. Народ хлынул сюда за большим рублем. И я с ним. Известно, что русский мужик, что баран, одна стать. Рубли-то, значит, кругом вьются, а в руки не даются. Какие нам рублить? Фу! Рваный мужичок плюнул. «Нам везде ножницы, нас везде стригут, а рубли только сулят для заманки. Вот этого никак понять не можем. Кидаемся то на Урал, то на Мурман». Он запустил руку под нары, вытянул оттуда дреной зазубренный топоришка, положенный кем-то на общую пользу, и начал рубить принесенную жердину. Изрубив, «Пошел еще за дровами». «И я пойду», — вызвалась Саша. «Не надо. Всем-то вагоном обогреем как-нибудь», — стал отговаривать драный мужичок. «А мне интересно самой», — заупрямилась Саша. «Ничего тут интересного нет. Мы ведь тянем, попросту говоря, воруем дровишки, где придется. А тебе это не к лицу». «Ты здесь гости, А вам к лицу? В горячах выпалила Саша. Мы привычные, отпетые. Нам, когда и по шее дадут, вроде не больно, не стыдно. Саша осталась в вагоне. Мужичок и еще кое-кто ушли. Наконец, дров натащили столько, что больше и положить некуда. Печку накалили до красна. А кукушка все переталкивала вагоны с места на место. Одни загружали, другие разгружали. Порой казалось, что поехали, но отъехав, возвращались обратно. Катерина Павловна и Саша, утопленные долгой дорогой и размаренные жаром печурки, заснули. Когда резкий толчок разбудил их, Саша спросила мужичка. «Далеко уехали?» «Уже в Хибинах». Глянь-ка, ответил он. Саша выглянула в полуоткрытую дверь, теплушка стояла перед станцией Кандалакша. Мама, мамочка, мы уже перепереехали хибины, сказала Саша и скорчила приуморительную рожицу. Не зубаскаль! шепнула мать, догадавшаяся, что Саша пересмеивает начальника станции. А я, знаешь ли, Превеликолепно переспала. Несколько часов поезд и не шел, и не стоял. Железнодорожники говорили, важно формировался, а пассажиры пренебрежительно топтался. Так начались особенности новой дороги. За первой вскоре последовала другая. Вешняя вода размыла насыпь, кусок рельсового пути оказался без опоры в висячем положении. Пассажирам пришлось самим заделывать промойну и отводить в сторону опасный поток. На всякие такие случаи в каждом составе возили необходимые инструменты – ломы, лопаты. Едва отъехали от промойны, поезд снова остановился и раздалась команда паровозного машиниста. «Выходи!» Бывалые люди без всякого недоумения выскочили из вагонов. Впереди большой участок пути – неравномерно осел в болотистую трясину. Тут состав двигался еле-еле, а пассажиры шли пешком. И все время шел разговор о дороге. Мужичок ворчливо шепелявил. «Кругом мокрять, холод, голод, цинга. Я вот привез сюда полон зубов, а теперь и половины не осталось». Над ним потрунивали. «Не ел бы их». Не маленький чай, знаешь, что зубы даются два раза, а в третий раз не растут, а ты слопал. Вот теперь и страдай за свою жадность. Не я слопал, цинга высадила. И что за езда здесь? Хлеб на всю путь бери из дома, одежду и обужу бери всякую, кругом ни зима, ни лето, даже дрова вози свойские. войски. «Будь она проклята, эта дорога!» Мужичок поворачивался ко всем и спрашивал. «Верно, говорю?» Были такие, кто соглашался. «Верно! Не дорога, а гроб без музыки. Потонуть бы ей в трясине. Но гораздо больше было таких, кто желал дороги скорейшего окончания доброй службы». «Не торопись проклинать!» Внушал мужичку солдат-конвоир. «Дорога-то не для тебя одного строится, а для всего народа, для победы над врагом. Да и тебе злыдню может пригодиться». «Зачем?» – удивился мужичок. «Уезжать домой, уносить свой животишка. «Я уплыву с пароходом». «А если Смертушка стукнется к тебе в зимнюю, в пору, Не думал об этом? Узко думаешь. Надо думать пошире своей бороденки. Бороденка у мужичка была реденькая и узенькая, вроде коровьего хвоста. Вон, комарады и те желают добра этой дороги. И солдат обратился к военнопленным. Дорога, хорошо? Ему дружно ответили. Гуд, гуд. Они видели в дороге скорое окончание войны и свое освобождение из плена. И только двое-трое сказали «найн-найн». Эти видели в дороге поражение своих стран. И, может, горячей всех желала скорейшего окончания дороги семья Луговых. Катерина Павловна во всех случаях и при хорошей езде, и при вынужденных простоях, и при пешем хождении по опасным местам твердила одинаково. «Стройся, матушка-голубушка, скорей! Стройся!» В последнее время Максим завел правило каждый день после работы навещать транспортный отдел строительного участка и, возможно, чаще попадать на глаза начальнику. «А будет какая-нибудь небольшая поездка вглубь Лапландии. Он напросится в нее и заберет всех своих оленей и не вернется». Дело подвигалось неплохо. Начальник уже заприметил его и однажды спросил на ходу. «Ты чего торчишь здесь?» «В Куваксе-то худо одному», — ответил Максим, скрывавший, что Колян живет у него. Душа в тундру просится. А здесь что? Не тундра? «Э-э-э-э!» старик замахал руками. Базар, трезвый базар. На строительстве не торговали вином. Начальнику, любившему выпить, понравился ответ. Он приостановился и сказал совсем другим, приятельским тоном. Оно, пожалуй, верно. Шуму толкать не хоть отбавляй, а веселья и на полушку нет. Может, будет дорога в тундру? Не предвидится. Но Максим продолжал дежурить, когда у конторы, когда и в самой конторе, авось да небось. И вдруг потребовался. Начальник сам вышел к нему в коридор, обрадовался и сказал. «Иди-ка со мной». В кабинете у него сидели Катерина Павловна и Саша. Начальник кивнул на них. «Вот, надо отвезти в поселок Маховое». «И привезти обратно с мужем», – добавила Катерина Павловна. Она полагала, что Сергей Петрович воспользуется разрешением переменить место ссылки и переедет поближе к культуре, к дому, в Хибины». Или в Кандалакшу. Знаю, знаю маховое, могу увести, могу куда хочешь, куда скажешь. Согласился Максим и спросил: Кто твой муж? Доктор? Э, видел, хороший доктор. Когда поедем, ты не поедешь. Тебе нельзя, сказал начальник. Если отпустить Максима, Надо отпустить и всех его оленей, самое большое стадо на участке. Найди другого человека, найди без оленного, мы дадим ему. Есть такой, есть. И Максим пустился в свою куваксу за Коляном, а приведя его сказал. Вот, самый хороший, у него бумажка от доктора. Начальник заглянул в бумажку и похвалил Максима. «Правильно сделал, старик, молодец. Здесь парень ни к чему, только хлеб ест». «Это мой сосед. Я дам ему оленей», – вызвался Максим. «Самое разлюбезное дело», – обрадовался начальник. «Нам легче». В том трудном положении было не просто выделить несколько упряжек из казенного стада, продать не разрешалось, и чтобы дать во временное пользование, надо написать хитроумные оправдательные документы. Поездка-то была не казенная, а частная и очень щекотливая, к сыльному. Максим своим согласием дать оленей освобождал начальника от всяких неприятностей. «В главном, значит, сосватались», — сказал начальник, довольно потирая руки. «Ну, а всякие там мелочи улаживайте без свахи, без меня, значит». Но Катерина Павловна, все время мерившая Коляна придирчивым взглядом, вдруг пришла в смятение. «Он такой малюсенький, да ведь нас с таким разорвут волки». «Какой малюсенький? Совсем не малюсенький» скипел Максим. «Пятнадцать зим, скоро жених, и с ним будут лайки, все волки разбегутся, как дым, просить будешь, ни одного не увидишь». «Это верно, такой лопарь да с лайками отлично довезет хоть на край света», успокоил Катерину Павловну начальник. «Я дам и оленей, и санки». Максим сделал лодочкой правую ладонь, а левой рукой сделал над нею то движение, каким отчитывают деньги. Это значило, что если ему заплатят, то все будет, все. «Сколько же?» – спросила Катерина Павловна. «Я ведь не богата, я только учительница». «Они не жадны, им важно, чтобы заплатили, а сколько не имеет значения». Снова успокоил ее начальник. «Дети еще! Дети!» «А все-таки сколько?» Настаивала Катерина Павловна. «Я при своих капиталах должна знать твердо!» Взрослые продолжали разговаривать об оплате, а девочка Саша подошла к Коляну и спросила. «Верно, что тебе пятнадцать лет?» «Пятнадцать зим и еще немножко!» «Я думала, десять, а мне четырнадцать и еще полгода». «А я думала, у тебя муж есть». «Муж? С чего это?» «Вон какая длинная». Оба с откровенным по-детски удивлением и недоверием начали разглядывать друг друга. Она в четырнадцать лет уже догнала мать. Он в пятнадцать такой маленький, всего лишь по плечу Саши. Оба показались друг другу смешными и, не умея еще скрывать своих чувств, засмеялись. Потом Саша спросила. — Как зовут тебя? — Колян. — Как это будет по-русски? — Николай. — А как будет по-вашему, Коля? — Колян, коляш, коляй. Когда совсем маленький колянчик, сделаю стариком, буду колях. «Как, по-вашему, колька?» «У нас нет кольки». «Жаль, вдруг я рассержусь на тебя. Как же тогда?» Саша на секунду надулась притворно, затем сказала весело и лукаво. «Я буду по-русски, колькой». «Как хочешь», – смиренно согласился Колян и спросил. «А ты кто?» «Александра. Мама и папа зовут Сашей». Подруги Ксаней, Шурой. «Я буду Ксандрой. Можно?» – спросил Колян. Саша охотно разрешила, ей понравилось это небывалое имя. А ведь так просто из обыкновенного сделать необыкновенное, убрать только три буквы. «А рассердишься на меня? Тогда как?» – спросила она. «Не знаю». А я не скажу, а я не буду сердиться, а я рассержу.